Я в то время не был уверен, любит ли она меня. Плутовка слишком хороша и знает себе цену. Не растут на этих горах деревья, стройнее ее стана. И ты не увидишь серны, которая прыгала бы с такой легкостью. Но при всем этом ее недостатки слишком резко бросаются в глаза. Было время, я клялся никогда не видеть этого озера. И вот ты опять идешь к нему». «Ах, свиробой! Ты еще новичок в этих делах, и трудно тебе растолковать, на что бывает похож человек, когда любовь овладевает его сердцем. Если бы ты знал Юдив, как я ее знаю!» По временам наезжают на это озеро для рыбной ловли крепостные офицеры с берегов Магаука. И вот тогда-то кокетка теряет свою голову, она рядится как кукла и всем в ту пору делает кокетливые глазки. «Дочь бедного отца должна понимать свое положение», — простодушно заметил Зверобой. «Я уверен, что ни один из офицеров, ухаживая за Юдифью, не имеет честных намерений». «Вот это-то меня и бесит!» «Зачем же ты о ней думаешь, Генрих Марч? На твоем месте я давно бы убежал в лес от такой женщины». «Советовать легко, приятель» но не так-то легко выполнять советы, коль скоро дело идет о Юдифе. Признаться, я подумывал увести ее насильно и жениться на берегу Магаука в какой-нибудь трущобе, куда авось не попал бы ни один из этих офицеров. У старика Тома осталась бы еще дочка. Не красавица, правда, и не очень умная, но зато примерная смиренница». Есть, стало быть, еще другая птичка в этом гнезде. Вот что. Делавара, однако, говорили только о Юдифи. Не мудрено. Подле красавицы Юдифи Гетти стушевывается. Впрочем, по-моему, и Гетти довольно мила. Только что касается ума, бедняжка не совсем хорошо умеет отличать правую сторону от левой. Краснокожие особенно уважают таких слабых умом людей. Они думают, что злой дух не может поселиться в них», — заметил Зверобой. «Ну, злому духу не о чем хлопотать возле бедной Гетти. Старик-отец и умная сестра не спускают с нее глаз. Одним словом, я был бы в отчаянии, если бы теперь, после шестимесячного отсутствия, Нашел, что юдиф угораздила выйти замуж. А разве она подала тебе какие-нибудь надежды? В том-то и дело, что нет. Не знаю, право, как все это выходит. Я, видишь ли, не дурен, и в этом уверяет меня каждый ручей, освещаемый солнечным лучом. А между тем я никак не мог от нее добиться ни обещания, ни даже ласковой улыбки хотя иной раз она безумолку хохотала по целым часам. Ну, да что тут толковать? Если Юдив Гуттер осмелилась выйти замуж, быть ей примилой вдовушкой на двадцатом году своей жизни. Неужели, Гарри, ты решишься погубить человека единственно за то, что его предпочли тебе? Почему же нет? Если враг загородил мне дорогу, Я имею право раздавить его, как мне угодно. Всмотрись в меня хорошенько. Разве я похож на человека, способного подставить свою шею какому-нибудь вкрадчивому торгашу, который задумает перебить у меня красавицу? Нет, слуга покорный, это было бы из рук вон. Притом за отсутствием законов мы сами поневоле и судьи, и палачи, Пожалуй, ищут в лесу мертвое тело. Кому охота идти в колонию с доносом на убийцу? Мне, например. Ведь я же буду знать, что ты намеревался спровадить мужа Юдифи. Как? Ты осмеливаешься донести нас скорого Гэри? Ты, низкая тварь, получеловек, полуобезьяна. Я готов сказать правду о всяком человеке, кто бы и где бы он ни был.